Глава третья. На платформу высыпало сразу два десятка человек, причем 15 из них вышли из одной двери. Готов ручаться. Эта толпа прибыла из Америки. Здоровые лбы, облаченные в спортивную форму для американского футбола. Из второй двери осторожно появились четыре девчонки. Немного напуганные, но одна из них крепко сжимала дробовик. Последним на платформу попал худощавый негр в набедренной повязке. — Джон, видал мать твою? Я же говорю, что попадем хрен пойми куда, и вот мы здесь. Все, как я сказал. Рыжий амбал торжествующе раскинул руки в стороны. — Заткнись, Сэм, глянь-ка лучше вон туда. Лидер группы махнул в мою сторону. И снова все говорят на чистейшем русском, хотя совершенно точно не относятся к коренным народам необъятной. Видимо, бездна позволяет понимать друг друга. Мир, дружба, жвачка — ну, да-да-да, вы поняли. Эх, видок у меня, не сказать, чтобы так ä, презентабельный. стою у трупа с перерезанной глоткой, неподалеку лежит еще один обезглавленный, лицо и руки перемазаны кровищей. — Какого хера? — возмутился Рыжий. — Косоглазый вышел из двери и убил моего друга. А вот этот парень, на которого вы пялитесь, спас мне жизнь, — вмешался в разговор Саня. Амеры повернулись к бледному, как смерть Саньку, Оценивающие его осмотрели, синхронно кивнули, как будто бы однояйцевые близнецы, и снова обратились ко мне. — Ну, допустим, твой друг говорит правду. Ну, это ж отличная работа, парень! — капитан показал мне большой палец. — А если он соврал? — прищурившись, спросил я. — Да мне плевать! — американец одарил окружающих белоснежной улыбкой. «Пока не доставляешь проблем, причина, по которой ты завалил китаёзу меня не волнует!» Зализанные назад волосы, двойной подбородок и выпирающие скулы — типичный альфа-самец. Девчонка с ружьем восторга Янки не поддержала и вставила свои пять копеек. «Придурок! Ты считаешь, убить человека — это нормально?» «А в чем проблема, крошка?» «Долбанный китаёза напал на парней и пришил одного из них. Это самооборона!» — принялся доказывать Амер, отмахнувшись от нее, как от назойливой мухи. «То есть, если мой дробовик снесёт твою башку, то это тоже будет нормально?» Оскалив кривые зубки, девчушка направила ствол в лицо капитану. «Ну, попробуй, сука. Завалишь меня — сдохнешь следом. Давай!» Команда Амеров тут же взяла девчонок в полукольцо, в руках засверкали разнообразные железки от отверток до разводных ключей. «Да, кажись, с топориком мне сильно повезло». Мальчики, да я... да я просто...» Капитан команды, воспользовавшись замешательством дурехи, молниеносно присел, сорвался вперед и плечом влетел ей прямиком в живот. Взвизгнув, девчонка ударилась о стену и поползла вниз, оставляя за собой кровавую полосу. Качок забрал себе дробовик, переломил его пополам и констатировал — заряжен. «Джонни, твою мать, ты же убил ее!» — ошарашенный Сэм взялся за голову. Футболисты сгрудились позади Кэпа и неодобрительно косились в его сторону. Но вот стоило ему повернуться к ним, как парни тут же приняли отстраненный вид — Будто бы судьба Кривозубки их вовсе и не волновала. Так-так, своего лидера они определенно боятся, а значит, с ним стоит быть поосторожнее. «А что я еще должен был сделать?» Она наставила на меня ствол. «Самооборона!» Безапелляционно заявил Джонни, подняв палец вверх. Остальные члены команды заржали, причем... Не настолько от качества шутки, сколько от страха перед лидером. Она еще дышит. Если жалко, можешь подлечить. Подлечи-ка лучше моего друга, — попросил я, приблизившись к Сэму, склонившемуся над девчонкой. Не, к ней я жалости не испытывал. Сама нашла себе проблемы на ровном месте. А вот за Санью я чертовски переживал. Если бы не он, драка с азиатом могла сложиться совсем по-другому. Да и мой боевой опыт просто кричал о том, что напарника нужно спасать в первую очередь. А вот все остальные — это потом. — Вау! Давай в порядке очереди! У навыка откат три часа! — хмыкнул Сэм, осматривая затылок пострадавшей. — Три часа он может и не протянуть. Давай сейчас. потянул Амира за рукав, привлекая его внимание. «Ты мне угрожаешь!» Тут же выпрямился футболист во весь свой немалый рост. «Там метр девяносто, не менее». «Зачем угрожать, когда можно договориться?» «Исцели моего друга, а я отдам тебе топор. Он всяко лучше отвертки». Кивнул я в сторону оружия, торчащего из кармана. — Сами соглашайся. Отличная сделка. Тем более эта наглая баба сама напросилась, — выкрикнул капитан команды. — Ладно. Только оплата вперед. С сомнением оглядев девушку, Сэм взвесил все «за» и «против» и, наконец, пошел на сделку с совестью. Протягивая мне руку, парень старался не смотреть в сторону девушки. — Да без «б». Чё? Он скривился, пытаясь вникнуть в смысл сказанного. «Без проблем», — говорю. Топорик материализовался в моей ладони и перекочевал к новому владельцу. Удовлетворенно кивнув, Сэм направился к Сани и приложил руку к ране, после чего из-под его ладоней ударило зеленое свечение. «Смотри, навык у меня первого уровня, поэтому единственное, что смог, это закрыть рану». Кровь больше не течет. Но если он станет скакать слишком резво, то все мои усилия пойдут на смарку. — Спасибо, — выдохнул Саня, пожав руку спасителю. Ну, вроде бы все начало налаживаться. Из дверей больше не появлялись безумные жаждущие крови азиаты. Ну, а если бы и появились, то перекачанные тестостероном футболисты в миг бы с ними расправились. Пока Саня приходил в себя, я открыл инвентарь и увидел, что подарил мне косоглазый. А подарил он мне целых десять частиц эфира. Ну что ж, неплохо, неплохо. Но особенно сильно все удивились, когда через пару часов девчонка пришла в себя. С третьей попытки с кряхтением и булькающим кашлем она поднялась, держась за стену. Глаза ее злобно зыркали на обидчиков, но те не реагировали. Игроки расселись своей бандой в круг и травили байки, ожидая испытания. Так мы и сидели, пока не стемнело. На платформу медленно прибывали люди. Осталась лишь пара дверей, из которых никто до сих пор не появился. Пронизывающего холода бездне показалось недостаточно. Вместе с тьмой спустился и снег. У меня уже зуб на зуб не попадал, а Саня то и дело впадал в беспамятство, периодически теряя сознание. Вот не знаю, насколько это повлияет на шансы пройти испытания, но если не согреемся, точно пропадем. Подохнем. Не желая быть крысой и греться единолично, окликнул команду. «Бойцы, идите сюда, греться будем. И девчонок захватите. Чернявый, что стоишь? Топай сюда». «О, русский брат будет угощать водкой?» Подскочил Сэм, подтирая руки. Гораздо лучше, теплом. На ладони загорелся огонек, но, увидев размер пламени, парни презрительно скривились. Ты прикалываешься, и как мы от этого согреемся? Недоверчиво промямлил кто-то из них. Слушай, мое дело предложить. Ваше отказаться. Но греться будете? Спросил я их, недвусмысленно намекая. что все не желающие принять помощь могут отправляться нахер. «Разумеется, будем», — согласился капитан, отодвинув Сэма в сторону. Согрев ладони, он тут же запихнул их под форму, пытаясь отдать тепло окоченевшему туловищу. Его примеру последовали и остальные. Потрое они отогревали свои ладони, и происходила смена страждущих. Спустя сутки с платформы исчезли все двери. Испытание могло начаться в любой момент. Из-за постоянного использования навыка и недосыпа я чувствовал себя немногим лучше сани, хотя меня мечом никто не колол. Народ подрился, разминая окочневшие конечности, а вновь прибывшие подозрительно пялились на лужи крови, выступающие из-под снега. Пока мы спали, Сэм скинул в пропасть тела Игоря, и японца тоже, из-за чего на него тут же наехал Саня. Он-то надеялся вернуть тело друга на родину, но все же. И так нас скопилось около пятидесяти человек. Белорусы, евреи, немцы, ой, кого тут только не было. Амеры выступали в роли полицейских, сумев разнять пару драк. Я в который раз оглянулся вокруг. Погода стояла отвратная. Туман, мелкая морось. Одежда быстро промокла, и телу стало еще холоднее, чем во время снегопада. Перед глазами полыхнуло уведомление. Общее задание зоны Б-1. Ветреный удел. Цель. Не свалиться. Награда 1. Случайный навык или улучшение имеющегося. Награда 2. Десять частиц эфира. Уникальная награда. Первый, завершивший испытание, получит случайный предмет или улучшение имеющегося. Через мгновение на краю платформы уже красовалась надпись «Старт». Что-то зажужжало, и вверх поднялась стальная лента шириной в 10 метров и длиной еще в 20. Походила она на беговую дорожку, но пока не двигалась. «Эй ты, проверь!» — приказал капитан, многозначительно наставив дробовик на девчонку, у которой его и отобрал. Сыпя проклятиями, ругательствами, она шагнула на платформу, прошлась, попрыгала и... ничего не случилось. Развернувшись, мадам выставила фак в лицо Кэпа и осталась ждать остальных. Все присутствующие погрузились на ленту, отсчет пошел моментально. Три, два, один. Приятной прогулки. Лента, вращаясь, набирала скорость. Пару минут мы шли пешком, не особо напрягаясь. А потом тренажер качнула, и лента, отстыковавшись от платформы, ушла в свободное плавание. И вот тут все веселье улетучилось. И вот тут все веселье улетучилось. Видя, как позади растворяется островок стабильности, я почувствовал, как на душе просыпается неясная тревога. Впрочем, останься мы там, точно окочурились бы от голода. А жрать хотелось ужасно. Вокруг расстилалось белое молоко тумана. Казалось, лента плавает в невесомости. Ну, кто знает, может, так оно и есть. Ощущение времени немного притупилось, и люди то и дело доставали телефоны или часы, чтобы посмотреть, сколько минут прошло. Мы же с Саней заняли позицию рядом с правым краем. Перед нами бежал только африканец. Его звали Амуба. Амуба. Парень из племени с труднопроизносимым названием. Охотился на зебру, увидел непонятную хрень, вошел внутрь. «Ну, здравствуй, бездна. Минут через пять тело разогрелось, и холод наконец-то отступил. С шагом мы перешли на легкий бег. Футболисты шутили, девчонки, пришедшие с любительницей ружей, надрывно дышали. Субтильные тела оказались не готовы к забегу, даже на короткие дистанции. Лента ускорилась, заставив перейти на средний темп. Когда-то я занимался бегом для себя и даже хотел пробежать марафон. Но так и не добрался до этой идеи. И вот теперь подвернулся случай осуществить задуманное. Подготовка-то имеется. Джон бежал, широко размахивая ружьем. Это, кстати, стало очередным открытием для нас всех. Оружие, не являвшееся частью системы, невозможно убрать в инвентарь. Вот таскай на себе, либо выбрось. Через десять минут кто-то из женской половины оступился. Падая, девица вцепилась в ногу подруги, увлекая ее за собой. Лента немилосердно провернулась, отправив их в свободный полет. Долгий протяжный вопль какое-то время звенел в ушах, но потом затих. Стало не по себе, а платформа ускорилась в очередной раз. Поднялся ветер, сдувая с нас туманное облако, как пушинки с одуванчика. Вокруг бескрайние горы, внизу тысячи метров пустоты. От такого вида захватывало дух и хотелось держаться подальше от края. Правда, ломиться в центр тоже самоубийство. Именно там скопилась основная толпа. Однако самым страшным было другое. Финишная прямая так и не собиралась появляться. Негр впереди нас бежал, будто бы не чувствуя нагрузки. А вот моя дыхалка начинала свистеть. Ноги же вовсю горели огнем. А, черт, вы берцы! Надо было брать кроссовки. Часовой забег стоил жизни еще двадцати испытуемым. Один за другим они исчезли в пустоте под нами. Один оступился, у другого свело мышцы, третий решил передохнуть. Лента набирала обороты, не прощая промедлений. Следующим, кому не повезло, оказался Сэм. Оступившись, он схватился за защитную форму капитана, но вот Джонни умирать не собирался. Парень с разворота врезал другу прикладом промеж глаз и продолжил бег дальше. Бедный Сэм отправился в полет. Единственным напоминанием о его существовании стала кровавая полоса, оставшаяся от разбитого носа. Теперь каждый оборот ленты немилосердно напоминал, что ради выживания капитан команды пойдет на все. Я недоумевал. Неужели в этих цивилизованных пока людях... Еще не проснулись инстинкты. Почему же они не рвут друг другу глотки и не ставят подножки? А ведь их капитан только что убил одного из члена их команды. Или они еще не поняли, что их ждет? Сокомандники, разумеется, поступка не одобрили. Но вот вид ружья крайне смущал. Саня уже был на последнем издыхании, тянул на морально влевых, когда его бок снова начал кровоточить. А единственный лекарь как назло упал в пропасть. Да и смог бы он использовать навык во время бега. Спустя полчаса в чертовом берце развязался шнурок, и я оступился, едва не клюнув носом. Саня подхватил меня под локоть и вернул в устойчивое положение. А вот дальше пришлось следить не только за темпом, но еще за опасным батыляющимся шнурком. Достав катану, попытался отсечь его на беку, но мечник из меня тот еще. Поэтому клинок, лязгнув о ленту, едва не зацепил голеностоп. Плюнув на это дело, убрал железяку от греха подальше и продолжил марафон. Еще полтора часа на платформе оставались Саня, Амуба и четверо из футбольной команды. Остальные пятьдесят человек умерли легко и непринужденно. Каждый из них хватался за жизнь. Вот только кому-то не хватило выносливости, а кому-то удачи. Бездна забрала практически всех. Я обернулся на очередной крик, провожая взглядом ползущего по ленте футболиста. А его капитан даже глазом не повел, просто бежал, обливаясь потом и делая вид, что ничего не происходит. Когда мой взгляд вернулся обратно, стало понятно, что что-то не так. Рядом больше не было сани. Всем телом развернулся назад и увидел только закатившиеся глаза напарника, исчезающие за краем ленты. «Сука, да какого же хера! Сраная секунда! И ты потерял сознание именно в этот момент!» Смерть Сани подстегнула активнее шевелить конечностями. А вместе с этим почему-то всплыли воспоминания из детства. «Все мое детство прошло примерно так. С утра до ночи футбол, поездки на великах к речке, а после забеги по стройкам в поисках приключений. На стройках всегда было чем заняться. Воруй стройматериалы, строй шалаши. Можно еще и найти строительные патроны, а после взрывать их в банки из-под колы, брошенные в костер. Веселое было время, ровно до того момента, пока наш Колян не ухнул в шахту лифта». Падение с одиннадцатого этажа не прошло незаметно. Друг превратился в кровавое пятно на сером бетоне. Для него закончилась жизнь, а для нас — детство и безбашенные развлечения. А быть может, Коляну и повезло, что он умер так рано. А то гонял бы сейчас вместе с трупами по городу, вынюхивая живую плоть, или летел бы в неизвестность вместе с Саней. Вернувшись в реальность, я осознал, что сил с каждым шагом все меньше и меньше. Безжалостная лента в очередной раз ускорилась. Руки мелькали перед лицом, дыхание надрывно свистело, сердце колотилось с такой скоростью, что в ушах гремела канада. Тело выжигало нестерпимым жаром, даже ледяной ветер, дующий со всех сторон, казалось, был не способен меня остудить. Капитан футболистов уже скинул всю защитную амуницию, но вот ружьё психопат хренов оставил при себе. Амер походил на робота. Огромные мышцы должны были забиться и перестать двигаться, сожрав все силы, еще час назад. Однако же это чудовище! Неумолимо пёрло вперед. Готов поспорить, голову на отсечение дать! Он плотно сидит на гормонах роста и прочей химии. Но не может, не может человек его комплекции обладать такой выносливостью. К слову, силы таяли и у него. Но Кэп бежал, и, судя по его физиономии, будто бы ждал впереди какого-то сражения и к чему-то готовился. Внезапно слева от нас раздался сдвоенный крик. Теперь на платформе осталось трое. Я Амубу и Джон. Амубу шлепал босыми ногами по ленке, даже не вспотев. А мы с Джоном еле тащились. Ну, ладно, ладно, кого я обманываю? На моем фоне капитан выглядел, как огурчик. И как бы я не старался, но потихоньку начал отставать. Край ленты неумолимо приближался. Выходит, я следующий? «Да хрен вы угадали!» В инвентаре лежал спасательный круг. Я планировал потратить его значительно позднее на что-то другое, но иногда обстоятельства не оставляют выбора. Частица эфира. Количество — 10, Навык улучшен. Выносливость — уровень третий. Навык улучшен. Выносливость. Уровень четвертый. Улучшив пассивный навык, дважды ощутил, как жар отступает, дыхание замедляется, а ноги, скованные свинцом, двигаются намного легче. Спасибо, спасибо тебе, косоглазый. Кучу народа пришил. А может, и зомби ради того, чтобы я жил дальше. Вытащив, телефон ужаснулся. «Мы в пути уже три часа, а конца и края не видно. Точнее, край-то виден!» А вот конец этого безумия нет. А это что за хрень вдали? Впереди тускло светилась крохотная точка. Выход. Да, сука, да, я продержусь, чего бы мне это ни стоило. Как только подумал об этом, как система приняла вызов. Над головой оглушительно хлопнул гром. Небо затянуло тучками. а через пару минут обрушился ливень. Ноги скользили по платформе, а далекая точка выхода и вовсе пропала из виду. Куртка намокла, стала неподъемным грузом. Кое-как стащив ее, тут же выбросил в пустоту. Но больше всего накаляло, что я не видел своих шнурков, а значит, каждый шаг мог стать последним. Оступлюсь и все, стану орленком, который учится летать. А тем временем Амер со злобой зыркал на Амубу. В молнии даже подсветили момент, когда капитан попытался наставить на негра ружье. Но из-за огромной скорости Джонни пришлось отказаться от этой бредовой идеи. В лучшем случае промахнется, в худшем... Оступится <смех> и рухнет вниз. Впереди снова замаячил зеленый огонек, и на этот раз был чертовски близко. Зеленый свет вставал прямо перед нашими лицами, правда, лента так ни к чему и не пришвартовалась. Она просто висела посреди пустоты. Очередной электрический всполох разорвал темноту, осветив в двух метрах впереди платформу. Ха -ха -ха! Вот это интересный финт! Нужно разбежаться по вращающейся ленте и сигануть на два метра вперед и спастись? Не, африканец, хотя и был дикарем, оказался достаточно умен, чтобы понять смысл задания. Ускорившись, он рванул к краю ленты и, оттолкнувшись, полетел. Новый разряд озарил негра, размахивающего руками в воздухе. А еще через секунду ночь прорезала сдвоенное пламя выстрела. Картеч разорвала амубис спину. Ударившись о край платформы, он устремился в темноту. Да, На, награда моя. Слышишь ты? Рявкнул Амер, бросив ружье мне под ноги. Конечно слышу, мудила. Нагнувшись, схватил ружье за ремень, оступился и едва не свалился. С трудом удержав равновесие, рванул следом за придурком. До конца ленты оставались жалкие метры, когда в спину Джону полетел дробовик. Вращаясь, ружье врезалось ему прямиком в затылок. Капитан оступился, но равновесие удержал, хотя исполз по ленте. на десяток метров вниз. Вот его замешательство мне вполне хватило, чтобы добраться до края и, оттолкнувшись, совершить прыжок веры. Пролетев два метра, больно врезался грудью в край платформы. Дыхание вышибло, но адреналин двигал меня дальше, и одним рывком я, закинув тело наверх, упал на спину, шумно выдохнул чистейший воздух, и подставил лицо ливню. У ног послышался тихий шлепок. Взглянув на край, увидел, как мясистые пальцы вцепились в платформу. «Помоги!» — скривившись, проорал Джон. Я высунул голову за край платформы и увидел, как в темноте сверкает улыбка капитана, а вместе с ней и что-то еще. Чувство опасности заставило дернуться назад. Перед носом что-то просвистело, улетев в грозовое небо. «Ах ты шублюдок! Он снова попытался меня прикончить!» Через мгновение стало ясно, догадка моя верна. Раскачавшись, капитан забросил вторую руку и подтянулся. В руке он держал небольшой арбалет. Из-за края показалась оскаленная пасть. — А чему ты радуешься, придурок? — спросил я, материализуя в руке катану. Ответить Джон не успел. Клинок мягко вошел в его глазницу. Руки разжались. И так футболист отправился в бездну. Но, к сожалению, арбалет пропал вместе с ним. Но мне ли жаловаться? Я жив. А вот и выстраданная награда. В воздухе всплыло уведомление.